Глава тридцать первая. Первые пары — артефакторика, боевка, магические животные, гадания — прошли довольно спокойно, без особых проблем. Мы всей группой выполняли задания, писали под диктовку, бегали по полигону и уворачивались от фаерболов. В общем, все как всегда. Затем началась некромантия. «Сегодня мы вызываем духов, адепты», — сообщил нам Оркос когда мы расселись по своим местам в аудитории. Да-да, каждый из вас должен будет вызвать хоть одного, но духа. Неважно, кем он будет. Кто откликнется на ваш вызов, тот и появится. Главное, сам факт вызова. Все ясно? Естественно, нам было все ясно. Другое дело, что никто из нас не обольщался насчет собственных способностей. Так, адепты, садимся поудобнее на стулья, закрываем глаза, расслабляемся. нас насоркас. Стараемся представить себе кого-нибудь из умерших родственников. Обычно они охотнее всего приходят на вызов своих живых потомков. Часто даже не пытаются защитить. Всего лишь хотят прочувствовать свое будущее, прикоснуться к тем, кто будет жить после них. Не бойтесь, адепты. Ни один дух никогда вас за грань не утащит. У них нет таких возможностей, в том числе и физических. Адептарес. Я сказал расслабиться, а не сжиматься в комок. Адепт Канария, вас никто тут и не думает убивать. Не надо так напрягаться. Мы слышали насмешки Оркаса, мрачнели еще больше, и всей группой готовились к очередной пересдаче. Духов никто из нас вызывать не умел. Ни своих личных, ни чужих. Так что мысленно мы ставили галочки в графе «Долг» напротив очередной пары. Вместе с остальными я прикрыла глаза и честно попыталась расслабиться и позвать хоть кого-то, хоть одну душу, Не успевшую уйти на перерождение. Формулу вызова я благополучно забыла. Ее изучали на втором по счету занятии, и потому просто мысленно звала: Духи, придите! Конечно, я не ждала никого. Вообще никого. С моей магией меня точно никто не услышит, да и. Тишина в аудитории внезапно разорвал громкий девичий виск. Кто-то из адепток надрывно верещал на одной и той же ноте, прилежно оглушая всех вокруг раздалось со всех сторон. Я открыла глаза, недоуменно моргнула и испытала жгучее желание присоединиться к визгу. Впрочем, и без меня нашлись желающие, и скоро визжала едва ли не половина группы. Вторая половина испуганно жалась к стенам и что-то бормотало себе под нос, причем довольно громко, хоть и неразборчиво. И только Оркас отчаянно ругался и раз за разом мужественно пытался развеять лартиков, духов воинов, взявших меня в плотное кольцо. Лартиками становились духи воинов, которые погибали на поле боя, не выполнив свою миссию при жизни. Например, должен был солдат доставить донесение в штаб, не успел, убили. Такому духу никак нельзя было уйти на перерождение. Нет, он вынужден был становиться Лартиком и раз за разом пытаться донести сообщение до адресата. Сколько таких Лартиков обитает за гранью, не знал никто. И раньше до сегодняшнего дня считалось, что пробудить подобных духов И уж тем более вызвать их в реальность сразу больше двух. Способен только сильный и опытный некромант. Всех остальных духи просто растерзают. Сразу. На месте. Наверное, поэтому я стояла и боялась пошевелиться. Мало ли, вдруг лартики вспомнят о моем присутствии и постараются прибить меня на глазах у остальной группы. Воображение у меня было хорошее. И сцена моего убиения рисовалась довольно отчетливо. А вот появление на паре Прямо в аудитории моего нового родственника Лортаса, в эту картину точно не вписывалась. Ну, никаким образом. Однако же. Ну, здравствуй, внучка, насмешливо заявил он, проявляясь из воздуха. Я смотрю, твоя магия уже проявилась. Уж не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать Академии. Смешно. Mm -hmm. Очень. Впрочем, ответа Лортас не ждал. Он повернулся к лартикам, повелительно взмахнул рукой, и все они сразу же исчезли. Развеялись, как дым. И Лортас следом за ними. Ну вот и пообщались. Я тяжело вздохнула и посмотрела на одногруппников и препода. Они ответили мне настороженными взглядами. И я ощутила себе обезьяны с гранатой без чеки. «Внучка, значит?» Задумчиво произнес Оркас. «Самого бога войны». «Про правнучка, Тар-преподаватель», — ответила я. «Сама об этом вчера узнала». Мне, конечно, не поверили. Оркас решил, что его нервы больше не выдержат напряжения, и пару завершил. За пятнадцать минут до ее официального окончания. Мы, адепты, поплелись на рунологию. «Ник, а Ник?» Прогудел Арос, когда двери аудитории остались позади. «А кто там еще у тебя в родственниках?» «Лучше тебе не знать», — покачала я головой. «Меня вон вчера ошарашили, а сегодня...» «И почему это магия, чтобы ее? «Проявилась на некромантии. Может, потому что у тебя родственник бог войны?» Хмыкнула Нария. «Нет, но ну это логично, конечно. Но мне от такого родства точно не легче».